Глава 17. Меня не пришли арестовывать в тот же день и в следующие несколько тоже. Но я все равно не поменяла своего решения. Надо съезжать. А Кристофер, если я ему еще интересно, найдет. Все же он инквизитор, да и я прятаться не собираюсь. Новый адрес будет знать Летиция. В общем, надо будет приедет, а если нет, то тем более следует рассчитывать только на свои силы. Поэтому, когда Летиция сказала, что нашла несколько вариантов, я обрадовалась. «Вам так плохо здесь», — вздохнула Летиция. «Очень хорошо», — улыбнулась я. Мы сдружились и по вечерам вместе пили чай, разговаривая о пустяках. Летиция отличалась от деревенских кумушек. Отучилась в школе, закончила ремесленные курсы. Это что-то вроде нашего колледжа, только обучают именно профессии, не размениваясь на общие предметы. Летиция училась прилежно, постигая профессию горничной. После вышла замуж за кузнеца, родила дочку и была долгое время домохозяйкой. А пять лет назад муж умер. Дочь уже давно замужем, Летиция заскучала дома и решила устроиться на работу. Даже не ожидала, что ее вот так, без рекомендаций, примут в дом герцога. Работа оказалась непыльной. Герцог часто пропадает в разъездах, да и гостей особо не жалует — Жалование хорошее, хозяин не обижает. Летиция отвечает герцогу верной службой. Единственное, что не нравилось женщине, так это отсутствие подружек. Есть парочка, но встретиться и поболтать получается нечасто. У всех свои дела, некогда отдыхать. Вот и грустила женщина, понимая, что мы съедем и опять будет одиноко. «Ну, раз уж вы так решили», — Летиция вздохнула и принялась рассказывать. Вариантов немного, но, как по мне, то он всего один. Квартира в ремесленном квартале. Две комнатки на втором этаже, кухня и уборная на первом. Под окном небольшой полисадник, на несколько грядок места хватит. Печь есть, вода тоже есть, а если купить нагревающий камень, то и горячая будет. Район неплохой, люди там работящие, гулянки не особо любят, а вот два других... Дом есть в рыбачьем квартале. Дом побольше, конечно, и земли достаточно, только река рядом и таверна рыбацкая. и несет за версту, да рыбаки после хорошего улова в таверну идут, а потом гуляют по улице, песни похабные орут. Там довольно безопасно, но шумно. Третий вариант тоже квартира, но соседи, в общем, не в радости будет. «Думаю, надо сразу начинать с той, что в ремесленном квартале», — вздохнула я. «Ну, хоть что-то нашлось, уже неплохо». Предупредив мэтра, что мне надо уйти пораньше, я сделала положенную норму лекарств и помчалась по адресу, записанному на листочке. Квартал ремесленников и правда был довольно тихий. Точнее, не было слышно человеческого гомона, а вот приглушенные стуки мастеров были, но это мелочи. Найдя нужный дом, постучала в двери. На крыльцо вышла миловидная девушка. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» «Здравствуйте, вы продаете квартиру, верно? Я бы хотела посмотреть», — улыбнувшись девушке, сообщила я. «Верно», — девушка кивнула. «Проходите, я вам все покажу». Это была не квартира, а таунхаус, но тут такого слова не знали. Длинный дом на семь секций, каждая в два этажа, Перед домом небольшой клочок земли под клумбы, а за домом каждому выделена полоска, на которой можно разбить сад, посадить огород или же просто обустроить зону отдыха или поставить пару сараев. С соседями пересекаться не придется, у каждого свои выходы, как на участок, так и на дорогу. В целом дом крепкий и неплохо выглядит со стороны, но на втором этаже я все равно внимательно осмотрела потолки. Не хотелось бы, чтобы на голову капал дождь из-за прохудившейся крыши. Комнатки небольшие, но квадратные, что позволяет расставлять мебель так, как душе угодно. Лестница еще довольно крепкая, но не помешало бы ее покрасить. В принципе, не помешал бы ремонт. Стены обновить, потолки, доски на полах лаком покрыть. Но это мелочи. Главное, что те самые полы не скрипят, а стены не сыпятся. С остальным я справлюсь сама, и даже семейный бюджет не пострадает. Первый этаж занимала кухня, уборная, небольшая кладовка и узкая прихожая. В принципе, для двоих места более чем достаточно. На кухне стояла большая печь, которая позволяла отапливать всю квартиру. За сколько вы ее продаете? 70 золотых. Но в придачу я оставляю все вещи, кроме нашей одежды, конечно же. «Мы переезжаем к родителям мужа, так что в мебели и посуде нет необходимости». «Отлично», — улыбнулась я. «Мне подходит. Я не местная. Наверное, надо идти куда-то, чтобы подтвердить, что дом продан. В банк надо», — кивнула девушка. «А если хотите, то можно прямо сейчас и пойти. Мы через три дня уезжаем уже. Хотелось бы успеть завершить здесь дела». «Давайте встретимся в банке», — согласилась я. Договорившись о времени, я попрощалась с хозяйкой и направилась вновь на работу. Мне нужна была консультация знающего человека, а пожилой лекарь в своей жизни много чего видел и знаний у него достаточно. Когда рассказала мужчине, что нашла квартиру, он подтвердил, что именно через банк проводят такие сделки. Банк сам вносит информацию о новых жильцах. Это сделано было для простоты и безопасности. Во-первых, не надо было нести золото. Столько золотых монет — это не то, чтобы много в объеме, но довольно небезопасно разгуливать по городу с такой суммой. А тут человек может сразу положить на свой счёт золото, оставив себе нужную сумму. Поблагодарив мужчину за помощь, я отправилась в банк и как раз успела вовремя. Девушка стояла возле входа и растерянно оглядывалась, еще меня взглядом. Махнув рукой, подошла ближе. «Ну что, идемте? «Да, конечно». Девушка улыбнулась и вошла в банк. Как и в прошлый мой приход, сотрудники делали все максимально быстро. Передали деньги, проверили документы у меня и право на продажу у Мелании. Спустя минут двадцать мы уже были свободны. Мелания убежала собирать вещи, а я, зайдя в кондитерскую за тортиком, поспешила домой сообщить о радостном приобретении. Но у самого дома была остановлена стражами. Летиция как раз вышла меня встретить, а Кит, вернувшись со школы, выгуливал щенка. Пока Летиция обнимала испуганного Кита, двое стражников усаживали меня в экипаж, больно схватив за руку. Тот, что старше, будничным тоном, рассказывал, из-за чего меня арестовывают, а тот, что моложе, устало подталкивал вперед. «Летиция, напиши метро!» Только я успела крикнуть, прежде чем дверца захлопнулась перед самым носом. В экипаже я обняла себя за плечи и облокотилась на спинку. Страшно. Даже понимая, что мэтр меня вытащит, что он не позволит сидеть в камере, страшно. Я всегда испытывала страх перед представителями закона. Наверное, потому что в детстве много пугали или потому что такова репутация законников в обоих мирах. «И сейчас мне было страшно, что не просто посадят, но и обидят». Экипаж ехал недолго. Буквально через минут семь он остановился, и дверца распахнулась. «Выходите», — буркнул старший и опять схватил за предплечье. «Живее, вас ждут». Я еле поспевала за стражниками. «Если сбавить шаг хоть немного, то тут же упаду, и не факт, что мне позволят подняться». «Судя по всему, здесь не особо церемонятся с нарушителями». Заведя в один из кабинетов, усадили за стол напротив усталого, довольно пожилого мужчины. «Ну что, госпожа... госпожа Краснова?» Мужчина поднял на меня глаза, откладывая документ в сторону. «Вы знаете, почему арестованы?» «Знаю», — еле слышно отозвалась, — «за нападение на леди Анабель. Все верно». «Леди пришла навестить жениха, а вы на нее напали. На каком основании вы проживаете в доме герцога?» Его светлость сам предложил пожить. «Вам?» — мужчина скептически усмехнулся. «А вот графиня утверждает, что вы обманули прислугу и занимаете дом незаконно». «Незаконно? У инквизитора?» — я усмехнулась. Его светлость передал записку, а сам остался в моем доме, пока не закончит дела. «В вашем доме? И откуда вы к нам приехали?» Я хотела сказать, но вовремя прикусила язык. «Никто не должен знать, откуда я родом. Это опасно». Его светлость не хотел, чтобы я об этом распространялась. «Вы приехали с запиской, якобы от герцога. При этом отказываетесь сообщать, где он находится в данный момент. А может...» «Может, он уже мертв, а вы его убили, и теперь рассказываете здесь сказки». И графини ударили, потому что она догадываться начала. «Что за бред?» — опешила я. «Его светлость был жив, когда я уезжала». «Ну, доказать вы этого не можете», — развел руками мужчина. «Как и вы не можете доказать, что герцог мертв? парировала я. «Всё верно», — мужчина кивнул, — поэтому судить вас будут пока только за причинение вреда графине. «Я защищала свою честь», — тихо отозвалась я. Леди оскорбляла меня, называла грязными словами при ребенке. Неужели я должна была просто промолчать? Вы должны были обратиться к нам, написать заявление и подать жалобу на Леди Анабель. И что теперь? «Вы отправитесь в камеру до решения суда», — мужчина развел руками. «Мне жаль, госпожа Краснова. Вы связались не с тем человеком. А если за меня внесут залог? Если я найду поручителя, мне дадут характеристику, внесут залог, тогда вы меня отпустите. До суда? Безусловно, но после. все зависит от судьи. Покинуть столицу вы не сможете и должны будете прибыть в зал суда, когда вас вызовут». Я молча кивнула. Следователь дернул за шнурок, раздался мелодичный звон, двери тут же распахнулись, впуская уже знакомых мне стражников. «В камеру», — устало приказал следователь. «Есть?» — по-военному отозвались стражники, хватая меня под руки. Особо не церемонясь, меня провели по узким коридорам и запихнули в одну из клеток. Закрыв решетку. стражники удалились, а я со смесью злости и ужаса обернулась. «Я не одна». На голом матрасе в углу камеры сидела старуха. Лицо усыпано глубокими морщинами, а во рту, по-моему, нет ни одного зуба. Старуха громко и протяжно кашляла, словно в легких у нее вода. Боже! Прижавшись спиной к решетке, я опустилась на корточки. Воздух вокруг сырой, самое то, чтобы бактерии размножались. Если я здесь заболею, меня спасет только чудо. Мэтр... Где же вы?